275. Апрель, 28. «Держите руку мою, как якорь. Кроме нити сердца нет ничего. Я полагаю целесообразным и нужным принять к неуклонному исполнению правила жизни, написанные для ученика. Постоянство лика учителя в сердце, постоянство контроля над мыслями, чувствами и поступками — Постоянное утверждение себя путником великого пути в беспредельность и временным гостем в мирах плотном и тонком, постоянное осознание великого присутствия, постоянное следование за владыкой, осознание себя в обоих мирах.